Глава четвертая. Первая невеста в зеленых мезонинах. Утром в день свадьбы Аня проснулась и увидела, что мерцающий солнечный свет льется в окно маленькой комнатки в мезонине, и резвый сентябрьский ветерок весело играет за навесками. «Я так рада, что солнышко посветит на меня новобрачную», — подумала она чувствуя себя совершенно счастливой. Ей вспомнилось то утро, когда она впервые проснулась в этой комнатке. Тогда солнечный свет пробирался к ее постели сквозь пушистые белое облако цветущей снежной королевы. То пробуждение не было счастливым, ведь оно возвращало ее к горькому разочарованию предыдущего вечера. Но с тех пор эту маленькую комнатку осветили, и сделали такой дорогой Аниному сердцу прекрасные годы детских мечтаний и девичьих грез. Сюда она весело возвращалась после каждого недолгого отсутствия. У этого окна она стояла на коленях в ночь горькой муки, когда думала, что Гилберт умирает, и у него же с невразимой радостью в душе сидела она в вечер своей помолвки. Много счастливых и не так уж много горестных бдений прошло в этих стенах. А сегодня она должна покинуть их навсегда. Пятнадцатилетняя Дора станет ее наследницей и поселится здесь. Но Аня и не хотела, чтобы было иначе. С маленькой комнаткой в Мезонине были связаны священные воспоминания детства и юности, дорогого прошлого последнюю страницу которого предстояло перевернуть сегодня, прежде чем откроется новая глава, глава замужества. То утро в зеленых мезонинах проходило в радостных хлопотах. Диана приехала пораньше, чтобы помочь, а привезенных ею малышей Фреда и Анну Корделию тут же увели в сад Дора и Дэви. «Только смотрите, чтобы Анна Кордели не испачкала платьице!» — обеспокоенно предупредила Диана. «Можешь без опасений доверить ее Доре», — сказала Марилла. «В некоторых отношениях она просто чудо, не то что другая, безалаберная, которую я растила». И оторвав взгляд от салата Оливье, который готовила Марилла, улыбнулась ане Можно было даже заподозрить, что безалаберная ей все же нравится больше. «Дэви и Дора — славные дети», — сказала миссис Линд, предварительно убедившая, что близнецы ее не слышат. «Дора такая женственная и хозяйственная, а Дэви превращается в очень толкового парня. Он уже не прежний ужасный озорник». «Я никогда не была в таком смятении, как в те первые полгода» которую он провел здесь», — призналась Марила. «Ну, а потом я, вероятно, просто привыкла к нему. В последнее время он очень интересуется земледелием. Хочет, чтобы я позволила ему в будущем году заняться нашей фермой. Возможно, я так и поступлю, поскольку мистер Барри хотел бы в скором будущем отказаться от аренды нашей земли, и нам все равно придется устраиваться как-то по-новому». «Замечательная погода сегодня», — сказала Диана, закрывая огромным передником свой шелковый наряд. «Более прелестного дня для свадьбы нельзя и представить, даже если бы ты, Аня, заказывала его по каталогу Итонз». «Слишком уж много денег уплывает с нашего острова в этот самый Итонз», — раздраженно заявила миссис Линд. Она была самой решительной противницей спрутоподобных универсальных магазинов и никогда не упускала случая заявить о своих взглядах во все услышание. «А что до этих каталогов? Так они теперь Библия о вонлейских девушек. Вот что я вам скажу. Каждый из них по воскресеньям часами сидит над таким вот каталогом, вместо того, чтобы изучать священное писание. Ими очень удобно занимать детей» лукаво сказала Диана. Фред и маленькая Аня могут часами рассматривать картинки. «Я занимала десять детей без помощи каталога и тонс», суровым тоном заявила миссис Линд. «Ну, полно вам! Не ссорьтесь из-за каталога и тонс», весело сказала Аня. «Вы же знаете, это величайший день в моей жизни, я так счастлива!» что хочу, чтобы все остальные тоже были счастливы. — Надеюсь, детка, твое счастье продлится долго, — вздохнула миссис Линд. Она действительно надеялась на это и верила, что так и будет. Но боялась, что слишком откровенно похваляться своим счастьем значит бросать проведению нечто вроде вызова. Аню, ради ее же собственного блага, следовало немного отрезвить. Но все равно по старым покрытым домотканным ковром ступеням спустилась в тот сентябрьский полдень счастливая и красивая невеста. Первая невеста в зеленых мезонинах, стройная, сияющими глазами, в дымке девичьей вуали с охапкой роз в руках. Гилберт, ожидавший ее в передней первого этажа, смотрел вверх на нее полными обожания и восторга глазами. Наконец он мог назвать ее своей, эту так давно любимую им Аню, сердце которой он завоевал после долгих лет терпеливого ожидания. Это к нему она шла. Достоин ли он своей невесты? Сможет ли он сделать ее такой счастливой, как надеется? Что, если он не оправдает ее ожиданий, если он окажется не на высоте требований, предъявляемых ею к мужчине? Но она протянула ему руку, их глаза встретились, и все сомнения унеслись прочь, их сменила радостная уверенность. Они принадлежат друг другу, и что бы ни сулило им жизнь, она никогда не сможет изменить это. Они поженились в лучах солнечного света, в старом саду, окруженные давно знакомыми, любящими лицами добрых друзей. Мистер Аллан обвенчал их, а его преподобие Джо произнес то, что миссис Линд позднее назвала самой красивой свадебной молитвой, какую она только слышала в своей жизни. Птицы не так уж часто поют в сентябре, но одна из них, Сидя на какой-то скрытой от взоров ветке, выводила чарующе сладкую мелодию, пока Гилберт и Аня произносили свои бессмертные обеты. Аня слушала ее и трепетала от радости, а Гилберт удивлялся лишь тому, что все птицы на свете не разразились ликующей песнью. Пол слышал ее и потом написал о ней лирическое стихотворение. Одно из тех, которыми больше всего восхищались читатели его первого томика стихов. А Шарлотта IV испытывала блаженную уверенность в том, что это добрый знак для ее обожаемой мисс Ширли. Птица пела, пока церемония не кончилась, а затем завершила свою песнь безумной и радостной трелью.